После него спишь, как после горячей припарки на живот. У нее один бог ее желудок. Но она еще молочина, с носу нет старой ведьми. Чем она старее, тем крепче. Видно, из прочного материала сделано, что так долго держится. И похоже, что проживет еще добрых десять лет. Если он, ее сын, проживет до таких лет, а может быть и дольше, будет очень хорошо. Наконец Броуи взглянул на Несси, и в нем сразу же затеплилось слабое, едва уловимое чувство нежности. Выражение лица не изменилось, но взгляд стал мягче, внимательнее. Да, пускай себе мама носится за своим Мэтом, можно ей уступить и Мэри в придачу. Зато уж Несси — его дочка, его сокровище. Из Несси он кое-что сделает. Несмотря на ее юность, в ней уже видны ум и способности, и вчера только директор школы говорил ему, что она когда-нибудь станет настоящей ученой, если будет усердно работать. Да, только так и можно этого добиться, если с детства направлять ее по намеченному пути. У него есть планы насчет будущего Несси. Стипендия Летта. Вот Будет венец всех ее блестящих успехов в школе. У Несси есть способности. Ее нужно только правильно воспитать. Боже, какой то будет триумф. Девушка-стипендиатка Летта. Первая девушка, получившая стипендию Летта. И к тому же из семьи Броуди. Он позаботится, чтобы Несси добилась этого. Пусть ее мать уберет прочь от дочери свои слабые балующие руки. Он сам возьмется за ее воспитание. Он еще не вполне ясно себе представлял, что хочет сделать из Несси. Но образование есть образование. Потом она сможет получать в университете различные ученые степени и одерживать победы. Все в городе знают, что Джеймс Броуди человек передовой широких и либеральных взглядов. И он это еще сильнее подчеркнет. Он вдолбит это навсегда в глупые башки. Он уже, казалось, слышал, как люди толкуют между собой. Слыхали последнюю новость? Способная дочка Броуди поступила в колледж. Ну да, она получила стипендию Летта, лучше всех выдержала экзамены, и отец отпустил ее в университет. Вот это передовой человек, и такой дочерью он вправе гордиться. — Да, он утрет нос всем в городе. Броуди выпятил грудь, но с раздулись, глаза были устремлены куда-то вдаль. Он дал волю фантазии. Он не замечал, что трубка потухла и остыла. Он твердил про себя, что добьется всеобщего признания, что все будут смотреть на него снизу вверх, что он заставит оценить себя должным образом. Мысль о Нессе постепенно испарялась. Он уже больше не думал о ее будущем, и центральной фигурой мечтания был же теперь он сам. Он заранее упивался славой, которой дочь озарит его имя. Наконец он зашевелился. Выколотив залу, вложив трубку обратно в подставку и в последний раз молча, обведя взглядом всю семью, Как бы говоря, я ухожу, но помните то, что я сказал, от моего глаза не укройтесь. Вышел в переднюю, надел свою хорошо вычищенную вылочную шляпу, взял тяжелую ясеневую трость и ушел из дома. Такова была его обычная манера. Он никогда не прощался, уходя. Пускай себе строят догадки, куда он ходит в свободные часы на собрание, в городскую праву или в клуб. Пускай остаются в неизвестности насчет того, когда и в каком настроении он вернется. Ему доставляло удовольствие, когда все вскакивали при неожиданном звуке его шагов в передний. Только таким образом и можно держать их в узде, и им будет весьма полезно поломать голову над вопросом, куда он идет. Так подумал Броуди, когда входная дверь с треском захлопнулась за ним.